«Ну, наконец-то!» — воскликнул женский голос над самым ухом. «Твою ж мать, Даниэль!» Не могла она кричать потише. Я почесала оглохшее ухо и натянутой улыбнулась дамочке. «Вот, честно говоря, у нас, селесты есть хотя бы одна точка соприкосновения. Мы обе не в восторге от Саксовой матери, и кажется, это взаимно. Сел, ты так долго была в уборной!» «С тобой все в порядке?» Нарочито громко произнесла эта крашеная змеюка, чтобы слышали все в комнате позади мамзель. «Кажется, Даниэль говорил обращаться к ней Эри. Ну что к чему такой официоз? Селеста ей еще ангелом покажется». «Спасибо за заботу, мамочка!» Я иронично похлопала обомлевшую женщину по плечику, нарочито выделяя последнее слово. «У меня все в полном порядке. Мы с вашим сыном никак не можем насытиться друг другом. Уж извините за задержку». У Ирионы Сакс дернулся глаз. А еще, кажется, открылась болезнь статуи. Женщина замерла с выпученными глазами. Чтобы протиснуться в довольно узкий проход, пришлось аккуратно, все же любимая мамочка, потеснить ее. Сакс едва сдерживал улыбку, но глаза выдавали. Удивительные, очень красивые глаза. О чем я почему-то заявила вслух. «Я буду рядом», — негромко произнес мужчина, помогая мне устроиться в кресле рядом с узким мраморным постаментом. Ничего не бойся. Когда ты рядом, не страшно. Ты только не уходи. Обещаю. Обворожительно улыбнулся Скандинав и коснулся губами моей щеки. Понимаю, все это только игра на публику. Три мужика с первого ряда все глаза на нас оставили, а дамы со второго явно проклинали меня, но по телу мурашки рассыпались. Обычно... Я произвожу такое впечатление на мужчин, а не наоборот. Нет, определенно с Саксом что-то не так. Или это его магия, или мое излишнее волнение. Не буду себя накручивать. Магистр занял место во втором ряду напротив меня и рядом с двумя ведьмами, теми самыми, что таращились так, словно желали мне скончаться от постыдной болезни. От глаза меня еще бабушка заговаривала, так что не страшно. Один раз даже удивительно получилось. Поссорились мы с лучшей подругой, и она при всех заявила, да чтоб тебе срать приспичила, а до туалета добежать не успела. Подло было с ее стороны, я ж детским страхом своим делилась. Но случилось весьма любопытное. У подруги забурлил живот, и она оконфузилась при всем классе. Долго плакала потом. А я ее утешала и пыталась убедить, что никакая я не ведьма. Вот только сейчас начинаю себя спрашивать, не ведьма ли? Случайно ли именно я оказалась в этом мире? Случайно ли именно меня ведунья отправила сюда богов возвращать? Да и вообще, с тех пор в моей жизни часто случались довольно хм, странные вещи. Вот снова не дали поразмышлять. Миссар Сакс смогла таки оправиться после моего дружелюбного приветствия и, заперев двери, возвестила о начале церемонии. К слову, сейчас на ней красовался бордовый балахон с накинутым на лицо капюшоном. По сигналу женщины в помещение внесли золотой сундук, богато украшенный камнями и всяческими вензелями. Не церемонец женщина открыла крышку и бережно взяла двумя ладонями невероятных размеров черный камень, сияющий серебристыми всполхами. Она подняла его высоко над головой и разразилась пафосной речью. Из года в год, из века в век, род Саксов хранит камень, дарованный нам богами. Камень мы присутствующие кое к слову были саксовыми родственничками, старейшими почтеннейшими сильнейшими и все в таком духе воодушевились а вот на лице магистра напротив застыло каменное выражение он едва ли не испепелял свою мать жестким взглядом она ответила ему тем же капюшон упал ей за спину и сейчас женщина общалась с сыном на уровне телепатии Ну, со стороны именно так и выглядело. Мы же договаривались пройти испытание с камнем истины. Так с какого перепоя, то есть, простите, перепугу, она темный камушек приволокла? Подмена. Не договаривались. Не согласна я. Закончив гляделки с сыном, Миссар продолжила вещать об истории камня, и о том, как много он значит для рода саксов, да и разолей в целом. Мужики с первого взгляда заметно взгрустнули, на третьем ряду старец откровенно посапывал, сомкнув очи и устроив подбородок на роскошной клюке. А дамочки рядом с моим, ну, то есть селестиным женихом, строили ему глазки и пытались привлечь внимание. Ну Странно, конечно, учитывая кровно родственные связи, но мне ли судить? Позвала взглядом Даниэля, и надо же, он откликнулся, указал мне на камень и едва заметно кивнул. Я недоуменно подняла бровь, он склонил голову на бок и улыбнулся одними уголками губ. — Что бы это значило вообще? Так, кажется, я начинаю паниковать. — Эй, хозяюшка! Из сумки донесся голос Фаргуса. Тут как бы не тесновато. Ты какого лагера меня сюда запихнула? И что, мне сейчас поговорить с самой собой? Я кашлянула, намекая Харьку, что не время устраивать сцены, но тот не унимался. Из-за него всю речь миссарсакс прослушаю. Тут духами воняет, жуть! Я ж задохнусь! У меня уже язык не имеет, и хвост лезет. Харек хорошенько пнул меня через сумку, И подскочив на месте, я привлекла всеобщее внимание. «Э, и кота, вы продолжайте, мама, продолжайте у вас, отлично получается. Подмигнула миссар и уставилась в пол. Кажется, я что-то не то делаю и говорю. Фаргус начал издавать хрипы. Задыхаюсь, бессовестная. Ай, ой, ой, ой, как мне плохо. Умираю. «Мой хвостик!» «Кажется, ему там реально плохо. Может ли хорёк в самом деле задохнуться? Твою ж!» «Была не была». К всеобщему удивлению расстегнула сумочку. Сделала вид, словно достаю оттуда зеркальце. Прохиндей скользнул на волю, как ни в чем не бывало. живей всех живых выглядел и не кашлял даже. «Ух, лапки затекли! Давно не перевоплощался!» заявила это мохнатое чудовище, спрыгивая с моих колен. Я поправила помаду на губах, сложила зеркальце в сумочку и снова улыбнулась маман, которая уже сверлила меня негодующим взглядом. Магистр, к слову, тоже не был особо доволен, но вида старался не подавать. — Так, так, так! — важно протянул Фаргус, подбоченившись и осматривая присутствующих хитрым прищуром, — И где это мы находимся? — Географически понятия не имею, а по факту — в заднице, причем полной. — Мысли читать не умею, но, судя по твоему лицу, все плохо? — О, а что, кстати, с лицом? Брови выщипала? Ха — Ха-ха, я скривилась в такт усмешки. — Кто-то тут у нас юморист, как погляжу. Чистота твоих намерений! Громыхнул голос Ирионы, я вздрогнул от неожиданности. Кажется, будет не лишним послушать для разнообразия. Глубина твоих чувств, широта твоей души. Мм, ахматовская пауза, наполненная пафосным молчанием, триумфальной миной миссар Сакс и моим сдерживаемым смехом. Широта, прости, господи, души, глубина чувств, а косинус моих эмоций камень определять не станет, а площадь любви, а -ха -ха, радиус симпатии. Камень тьмы все скрытое сделает явным. Ядовито процедила женщина, впиваясь в меня уничтожающим взглядом. Ой, да будто мне есть что скрывать. До того, как мы начнем испытание! Хочешь ли ты отказаться? Глянула на магистра. Тот многозначительно коснулся губ указательным пальцем. Ну, слишком многозначительно. Но ответ у меня три секунды, а чтоб его шарады разгадать, и часа не хватит. Нет. Предположила, глядя на мужчину, но ответила его мать. Ты. «Меня спрашиваешь?» «Нет», — заявила уверенно. «Нет, не спрашиваешь или нет, не отказываешься?» Ведущее мероприятие, то есть ритуалы, теряло терпение. «Дважды нет, мамочка, определенно. Не спрашиваю и не отказываюсь». Женщина резко выдохнула, пытаясь совладать с эмоциями, и растянула на лице приторную улыбку. Что ж, обратного пути не будет. Ты дала добровольное согласие на ритуал. Слишком уж виду, госпожи, довольный. Не нравится мне все это. Плохо пахнет. И в прямом, и в переносном смысле. Мертвичиной какой ты тянет. Я уж грешным делом на старика с третьего ряда подумала, но тот почесал нос и продолжил посапывать. Мадам бережно, как ядро от боеголовки, водрузила камень на постамент рядом со мной и спешно отступила. А вот дальше начались чудеса. Камень завибрировал, издавая низкий дребезжащий звук, и пустил черный туман, который тут же хлынул ко мне. Его щупальца обвили мою голову, грудь, ладони, ноги, Меня буквально приковало к креслу магии тьмы, кисти приковало к подлокотникам, затылок плотно прижало к бархатной спинке, а ступни сцепило с холодными витиеватыми ножками. Однако, странное дело, вроде должно быть страшно, но сила, которая исходила из щупалец камня, мне понравилась. Я закрыла на мгновение глаза и показалось, что стою на краю бездны а там внизу яростно бьются о камни суровые волны безбрежного океана. В лицо хлещет ветер, надо мной стремительно бегут мощные облака. В любой момент я могу потерять равновесие и полететь вниз, но знаю, что ничего плохого не случится. С моей-то панической боязнью высоты это что-то нереальное. Кожа мгновенно покрылась мурашками — Сердце заколотилось, как сумасшедшее, а на щеках наверняка выступил румянец. — Почему ты улыбаешься? Делаешь дрянь! — обрадовал Харек. — Но мне так не казалось, пока мама не изволила снова открыть рот. — По древнему ритуалу я обязана огласить правила, которые, без сомнений, вам известны. Правила, дарованные самим Богом тьмы. Правила, которым надлежит неотступно следовать. Правила, которые составляют суть всего. Первое. Спасение кроется в правде. Во лжи лежит погибель. Э, что, простите? Я распахнула глаза. А Фаргус, недолго думая, с кулаками накинулся на плотное щупальце тьмы, пытаясь высвободить меня от пут. — Не ссы, Я сейчас! Мы все исправим, хозяин! Харек впился зубами в туман, но тут же отскочил с яростным шипением. — Кажется, я несколько переоценил свои силы. Ну, хотя бы попробовал. И то, мило. — Не советую врать, милочка, — объяснила миссар, и, наклонившись, ближе добавила. — Хотя, почему же? Ты попробуй, попробуй. — Вы так добры, мама? Пожалуй, воздержусь. Женщина нехотя выпрямилась и продолжила. Неискренность допускается, но карается, и только правда позволит завершить ритуал. Очередная пауза. И Сарсакс прошлась внимательным взглядом по зрителям, от которого даже старичок с третьего ряда проснулся и торжественно провозгласила. Да начне! Эм, секундочку. Я снова вмешалась и сладко улыбнулась. Ну, что еще? Просто для понимания, вы так не сердитесь. А чего мы хотим добиться этим ритуалом? Цель какая? Ты! Хочешь стать частью рода Сакс, древнего, могущественного одного из сильнейших в вразолий. Ты хочешь выносить в себе потомка богов. Этот ритуал проходит каждая женщина из нашего рода. Девицы из второго ряда прилежно закивали. «Докажи, что ты честна, что любишь моего сына» что достойно стать одной из нас. И тогда я дам тебе благословение. Не так я себе все это представляла. Ну ладно. К тому же со вторым могут возникнуть проблемы. Как я докажу, что люблю Даниэль, если не люблю? И вообще не уверена, что умею любить. Да и теперь стало понятно стойкое нежелание Селесты проходить... Этот ритуал. Ну что ж, если на кону стоит моя жизнь, то между правдой, то есть жизнью, и ложью во имя незнакомой мне девицы, то есть смертью, я, конечно же, выберу правду. А там пусть сама последствия расхлебывает. Итак, первый вопрос.